Не поднимая от земли глаз, старик, наконец, откликнулся. «Что вам, тетушка Плутарх?» «Тетушка Плутарх — тоже преуморительное прозвище», — думал Гаврош. Поощренный откликом старика, старушка уже смелее продолжала, вовлекая его в беседу. «Ведь хозяин-то наш недоволен чем-то, а тем, что мы задолжали ему за три срока. А еще через три месяца мы будем должны за четыре срока».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 Фигура эта, также мужская, была в шляпе красивой формы, в черном, прекрасно сшитом сюртуке, вероятно, из дорогого сукна, сидевшем как нельзя лучше. Голову незнакомец держал прямо, со своеобразной грацией и силой. Из-под шляпы в сомерках виднелся молодой профиль. В этом незнакомце Гавруш сразу узнал хорошо знакомого ему Монпарнаса.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 «Потому что тебе не нравится трудовая жизнь, но и не будешь, как другие?» «Труд — это закон. Кто не хочет подчиниться ему по линии, тот должен будет подчиниться ему как тяжелому наказанию. Ты не хочешь быть рабочим, так будешь рабом. Труд, если и выпустят тебя с одной стороны, то только для того, чтобы помочь захватить с другой».